Валерий Шмаев. Мститель. Война после войны. Глава 1. Более трех недель специально выделенные генералом Малышевым смены радистов радиоцентра управления специальных операций ждали сообщений от групп капитанов Сахно и Байкова, Но ожидание оказалось напрасным. Группы на связь больше не выходили, а вот активность немецких радиостанций вместе последнего выхода в эфир радистов капитана Сахно превысила все мыслимые пределы. Авиаразведка тоже ничего не дала. Район был плотно прикрыт немецкими истребителями, но судя по тому, что немцы целенаправленно прочесывали леса и прилегающие к ним населенные пункты, разведчиков капитана Сахно они не обнаружили, что было явлением странным до полнейшего непонимания ситуации. Группа «Рейнджера», состоящая в основном из бойцов капитана Байкова и ушедшая в сторону Варшавы, пропала, как будто ее никогда не было. Через три недели из Центрального штаба партизанского движения по запросу начальника управления спецопераций пришло сообщение о том, что под Варшавой произошло боестолкновение частей охранной дивизии с неизвестной диверсионной группой. но подробности разведчики из ведомства Судоплатова не сообщали. Отряд «Рейнджера» еще ждали, но уже без особой надежды. К тому же эта операция в управлении специальных операций была далеко не единственная. Наступало лето 1944 года, и первое, что запланировал генерал-майор Малышев, это было физическое уничтожение командующего девятой й армии группы «Армий-центр» Иозефа Харпе. одного из инициаторов создания концлагеря Азаричи. Комплекс концлагеря Азаричи уже был освобожден 65-й армией под командованием генерал-лейтенанта Батова. Но то, что наши солдаты увидели в этом концлагере, потрясло всех без какого-либо исключения. Обычно в концлагерях содержались в основном военнопленные. Здесь же, в несколько огороженных колючей проволокой загонов, гитлерыцы согнали местных жителей из окрестных деревень и местечек и практически не кормили их. Отчего все находящиеся в этих загонах женщины, дети и старики находились в крайне истощенном состоянии и даже размещенные после освобождения в медсанбатах и госпиталях умирали десятками в сутки. Фактически, командующий 4-й армией вермахта генерал-лейтенант Йозеф Харпе выполнил тайную директиву Адольфа Гитлера, вылившуюся в прямой приказ генерал-фельдмаршала Эрнста Буша, сгинувшего в огне первых боеприпасов объемного взрыва в декабре сорок третьего года. Но это его никоим образом не оправдывало. Кроме всего вышеперечисленного, в мае Йозефа Харпа должны были повысить до генерал-полковника и перевести командовать четвертой танковой армией группы армии А. Но пока он безвылазно сидел в своем штабе в Бобруйске, В нашем мире генерал-полковник Йозеф Харпе дожил до 80 лет и спокойно умер в своем доме в Нюрнберге в марте 68 восьмого года. В этом такой счастливый билет исполнительному гитлеровскому генералу вытянуть не удастся. Группа, работающая по Харпе, уже неделю не выходит на связь. Три дня разведгруппа выходила к цели и почти сутки готовилась. Руководит группой майор спецназа Управления специальных операций НКВД СССР майор Лапиков с позывным Баги. старший снайперской группы капитан Севастьянов с позывным «Сава». Спецназовцы — люди старомодные и ни в каком месте не политкорректные, и у них практикуется кровная месть, тем более на этой войне. При этом все бойцы группы Баги вызвались на эту операцию добровольно. Сведения, полученные малышом от «Рейнджера», Следовало вдумчиво осмыслить и разложить по полочкам, где-то в глубине своей почти бездонной памяти. При этом на самом деле основную информацию от рейнджера Малышев получил только сутки назад, так как именно вчера на самолете прилетели Хаски с двумя разведчиками, которые забирали закладку, оставленную рейнджером по пути в Варшаву. В тайнике находился полный рапорт командира диверсионной группы о произошедших событиях, его соображения, выводы и полные протоколы допросов всех захваченных отрядом рейнджера эсэсовцев, и точные координаты семи подземных объектов, о которых рассказал рейнджеру Георг Циммерман, и подробная информация о массовом захоронении, как оказалось, строители этих семи объектов, действительно находящихся в предгорьях Судетских гор, и кое-что еще. Объем, полученный от рейнджера информации, был громаден. Только протокол допроса Циммермана состоял из 47 листов, заполненных мелким почерком командира диверсионного отряда. А были еще протоколы допросов остальных из И Малышев был в этом абсолютно уверен. Каратели были на этих допросах предельно откровенны. На самом деле, те радиограммы, которые передали радисты капитанов Сахно и Байкова, были сплошной фикцией. Все это было многоуровневый комплекс дезинформации. как для немцев, так и для руководства НКВД и представителей Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Гитлерцам подсовывали группы якобы английских парашютистов, прорывающихся из лесного массива в сторону Варшавы и Кракова, а в управление пришли ложные координаты секретной лаборатории. Вся информация, которую передавал Рейнджер по радио, создавалась исключительно для возможных информаторов, внедренных в управление специальных операций. Отправляя группу рейнджера на проверку данных, привезенных из своего мира, Малышев действительно опасался наткнуться на секретные проекты гитлеровцев, которые могут не помочь, а навредить всему Советскому Союзу. Тот же проект «Суперсолдат», который развивали американцы в 50-х годах, был очень дорогостоящим, а главное, тупиковым проектом. Но Сталин мог бы пойти на столь беспрецедентно высокие расходы. При этом всю реальную информацию о специальных хранилищах Рейхсфюрера СС, полученную Рейнджером, начальник управления спецоперацией почти сразу передал Сталину и получил указание представить всех отличившихся разведчиков к наградам. Берия, в свою очередь, приказал готовить группы захвата из сотрудников НКВД для работы в тылу противника по заявкам управления спецопераций. Наступал победный год войны. Малышев надеялся, что последний год этой самой страшной войны и Управление специальных операций тоже приближало этот такой, желанный миллионами простых людей, День Победы над фашистской Германией. День Победы. Малышев стоял у окна и смотрел на длинный ряд невысоких столбиков с простыми деревянными табличками. На этих табличках простой черной краской были написаны имена и звания. На некоторых только имена и фамилии. На некоторых только позывные, те, что были даны бойцам управления, не вернувшимся с заданий. Где-то там, в самом начале этой скорбной аллеи, стояла табличка командира, Чука, Гека и Кубика с Рубиком. Потом шли Сара, Девятый, Стриж и все остальные бойцы отряда второго, погибшие и пропавшие без вести за годы войны. Этот скорбный ряд продолжили бойцы и командиры управления спецоперацией, погибшие или пропавшие без вести при выполнении заданий командования. Сейчас на одном из рядов этой печальной аллеи бойцы комендантского взвода устанавливали еще одну табличку. На ней были выгрывали позывные пилотов из специального полка НКВД, пилотов до конца, выполнивших свой воинский долг. Никакого высокоточного оружия не было и в помине, крылатые ракеты просто не успевали построить, А планирующие бомбы не давали необходимой высокой точности, но встряхнуть весь мир было просто необходимо. Операция по дезинформации всего мира проводилась управлением специальных операций с разрешения самого Сталина. Она была тщательно подготовлена и проведена в обстановке строжайшей секретности. Поэтому для достижения максимального психологического эффекта было решено использовать английские планеры. А планеры не летают сами по себе. для управления этими безмоторными птицами требуются пилоты лучшие и самые надежные те кто пойдет до самого конца какой бы он ни был планерами что запускали по административным зданиям фашистской германии управляли люди больше грозные английские планеры закупленные в великобритании для этих налетов управлялись двумя пилотами каждый до берлина планеры тащили самолетами потом отцепляли и большие и дюралевые птицы начинали свой самостоятельный путь к цели. Тяжелый военно-транспортный планер МК-2 АС-58 выпускался с 42 года. Он мог взять до 8 тонн груза. Англичане строили планеры из дерева. На заводе в подмосковном Долгопрудном их обшивали дефицитным дюралем. Каждый планер нес по 4 тонны октогена. Взрывчатки в 4 раза мощнее гексогена и в десятки тротила. представляя собой мощнейший фугас, доставляемый прямо на место. Именно поэтому здания в центре Берлина, построенные еще в начале 18 а то и 17 века, при взрывах складывались как картонные коробки. Разумеется, в планеры грузили не только взрывчатку. Разнообразные железки, имитирующие двигатели ракет и всевозможные оптические приборы тоже присутствовали, сводя немецких ученых и инженеров с ума и доводя их до белого коленя. Ни один из пилотов-планеров не выпрыгнул с парашютом, хотя все они имели полное право покинуть планер после захвата цели. Погибли все 29 экипажей, и дезинформацию, специально подготовленную в их управлении для гитлерцев, тогда еще полковником НКВД Малышевым, в расчете на то, что хоть кто-то из пилотов попадет в плен, пришлось сливать по другим каналам. Это была далеко не единственная неудача начальника управления спецоперацией. Малышев неожиданно вспомнил, какую баталию пришлось выдержать Баги, разрабатывающему операцию по спасению генерала Ватутина. Узнав, что вместо него в машине поедет двойник, генерал уперся и его утихомирил только личный письменный приказ Верховного главнокомандующего. Нападение на машины мнимого генерала произошло точно в том же самом месте, где должны были убить Ватутина, Изосадные засадные 34-ки смешали напавших украинских националистов с чехлым перелеском, в котором те укрывались. Контрразведчики СМЕРШ по горячим следам взяли информатора, окопавшегося в штабе 30-й армии генерал-лейтенанта НП Пухова, и накрыли всю цепочку немецких диверсантов с громадным трудом, внедренных немцами в различные подразделения армии. Допрашивать офицеры СМЕРШ умеют хорошо, тем более, что они знали, о чем спрашивать попавших в их руки немецких агентов. И по новым данным, войска охраны тыла зачистили весь юг Равненской области, перебив более полутора тысяч украинских националистов и их пособников. Вот только старшему лейтенанту Василию Синицыну, учителю истории из Ярославля, ставшего на время проведения контрразведывательной операции к генералам Ватутиным, это помогло мало. Его тяжело ранили в грудь в самом начале нападения и он скончался, не приходя в сознание, так и не доехав до спасительного для него фронтового госпиталя. Малышев смотрел в окно на внутренний двор управления и не видел его. В самое ближайшее время придется устанавливать еще одну табличку с именами бойцов групп Сахи и Шатуна — «И Рейнджера Слешем. То, что передал Рейнджер в своем расширенном донесении, переворачивало все представление генерала Малышева о структуре ухода эсэсовцев в страны Южной Америки прослеживалась четкая устойчивая, а главное хорошо организованная структура под патронажем рейхсфюрера СС. Гибель Гиммлера в сорок пятом году в эту структуру совсем не вписывалась, а значит, начинать искать создателя СС надо значительно ранее того времени, когда он ей как бы погибнет в английской зоне оккупации. Рейнджер не упустил ничего. Если Гиммлер принялся искать Александров-Поленштайнов еще в 1934 году, подгребая под созданную им дивизию СС мертвая голова» максимальное количество ресурсов, то наверняка появлялись никем не контролируемые излишки. Куда переправлялись эти излишки? Получается, что запасы стратегических ресурсов, а главное — золото, драгоценностей и бесценных предметов искусства вывозились не только по южному и северному маршруту эвакуации, Но и оседали в специально создаваемых рейсфюрером хранилищах. А там недалеко и до структуры ухода нацистов по каналам Одесса. Организация бывших членов СС. Название, часто употребляющееся для обозначения Международной нацистской организации сети, основанной после Второй мировой войны бывшими членами СС. Фактически, общество взаимопомощи бывших членов войск СС. Здесь и далее примечания автора. Это только южный маршрут эвакуации. Тот самый, который потревожен сейчас рейнджером. Причем не только потревожен, но и частично скрыт и сформулирован. Гиммлер действительно начинал свою деятельность в Баварии, и ему намного проще было уходить в Южную Америку через Италию или Португалию, а его внезапно ловят недалеко от побережья Северного моря. Что Рейхсфюрер СС там делал? Почти наверняка его двойник просто обозначал ложное направление движения, а сам Гиммлер пересидел в одном из созданных им убежищ и плавно переместился в Южную Америку или Африку. Второй вопрос, поднятый рейнджером, тоже представлял неслабый интерес для управления Малышева. Наркотики в Германии и их использование верхушкой нацистов. Получалось, что, начав использовать самые разнообразные яды и их сочетания с наркотическими препаратами, Немецкие медики очень скоро пришли к созданию привитина и шоколада с его добавкой. А впоследствии на привитин с различными добавками подсел и Гитлер. Ведь именно в конце 30-х годов отмечался всплеск его работоспособности. Вот только кто посадил вождя нацистской Германии на наркоту? Лучший друг фюрера — Генрих Гиммлер. Больше просто некому. Получается, что Гиммлер знал о привитине и его влиянии на организм человека намного ранее официального открытия немецких фармацевтов. Но подсадил на наркотики своего приятеля с расчетом в скором времени занять его место. Вот только Красная Армия ему этого сделать не позволила, наваляв сначала вояком из вермахта в панцерваффе почти поголовно сидящим на привитине, а затем и зверям из СС. При этом сам Фюрер СС в применении наркоты замечен не был, и это было понятнее всего. Гиммлер знал о последствиях применения наркотических препаратов на организм человека не понаслышке и не стремился уже через несколько лет стать ничего не соображающей развалиной. Неделю назад капитан Байков вышел на связь и передал Малышу главное из того, что Рейнджеру удалось сделать за прошедшие недели, подтверждение того, что операция по дезинформации немцев удалась. Теперь гитлеровцы твердо уверены, что разведывательно-диверсионная группа, вырвавшаяся из лесов, — английская, а деятельность зондеркоманды «Стальной шлем» под командованием оберфюрера СС Людвига Хаузена, никем не вскрыта. Правда, рейнджеру не удалось найти в Варшаве штандарт фюрера СС Зезельмана. Но на это Малышев особо не рассчитывал. Главное было то, что отряд рейнджера выжил, а это означало сразу две вещи. Первое. Операцию по вскрытию хранилища Рейхсфюрера СС можно было продолжать с привлечением всех ресурсов управления спецоперацией, и второе, сам отряд Егорова можно было использовать в другой операции. При этом дальнейшее использование отряда Егорова в Германии грозит раскрытием всех усилий по вскрытию хранилища Рейхсфюрера СС. Вот только сам Егоров в этом радиообмене не участвовал. В Варшаве он был тяжело контужен, и последние недели его приносили на руках. И именно по этой причине заместитель командира отряда Байков получил от начальника управления спецопераций прямой приказ, исключающий дальнейшую деятельность отряда в этом направлении. Тяжело контуженный в Варшаве рейнджер повлиять на ситуацию более никак не мог. Два дня назад, получив новые документы, перекинутые ему и его бойцам транспортным самолетом, Байков приступил к выполнению задания генерала Малышева.